Голова двадцать четвёртая «Предлагаю так. Я отправлю пару человек в соседний квартал. Вызовем там переполох, чтобы отвлечь охрану и стражу. В этот момент мы аккуратно выставляем окно и проникаем внутрь. Там же уже...» — оживлённо жестикулируя, рассказывал мне свой план шей, когда мы стояли за углом здания напротив городской администрации, прижавшись спинами к холодному шершавому камню стены. «Не знал, что ты у нас настоящий криминальный гений, но можно поступить немного проще». Увидев выглядывающую из главного входа белую мордочку Широ, что показал мне большой палец своей лапкой, я довольно улыбнулся. «Идем». «А что?» «Фауст, ты чего?» С выражением полного непонимания на лице взглянул на меня друг, когда я, не скрываясь, пошел напрямую к главному входу, словно на обычную дневную прогулку. «Идем, идем!» Лишь загадочно усмехнулся я в ответ. Шей все же решил догнать меня. И не зря. В здании была полная тишина. Лишь старик-охранник сладко посапал, сидя на своем кресле. Мы двинулись вперед по пустым коридорам, где наши шаги отдавались гулким эхом. «Все чисто», — доложил мне Шейра, запрыгнув прямо на плечо. «Настолько слабой охраны я еще в своей жизни не видывал». Сперва думал, что это подстава, но нет, всё именно так, как выглядит. Даже как-то обидно. Вот помню, как-то раз попытался выкрасть новую поставку сладостей для Хель. Вот это было дело, так дело. Я тогда показал всё, что только мог. — И что? Получилось? — заинтересовался я. — Увы, нет, — скорчил он расстроенную мордочку. — Попался на финальном шаге. Но и прилетело мне тогда... С тех пор я больше даже не пытался. Но это только пока. Мне просто нужно поднабраться опыта, и я попытаюсь вновь. Белки воруют сладостью у богини. До чего докатился мир, — с лёгким шоком огласил Шей. Эй, ты бы видел, какие крутые штуки и отправляют. Сам бы первым побежал пробовать. Меня как-то раз угощали, м-м, как отки оближешь. Практически все мои братья и сёстры пытались добраться до этой сокровищницы. Ни у кого не вышло, но я был ближе всех. Я не стал говорить Шира, что это наверняка было специально устроено именно для обучения бельчат. Вряд ли целая богиня хранит в сокровищнице сладости, чтобы их никто не стащил. Это же бред, верно? Верно же. По крайней мере, в это хотелось верить, чтобы картина мира не рухнула окончательно. Вскоре мы спустились в подвал, где сухой, спёртый воздух пах пылью, плесенью и забвением, где довольно быстро нашли запертую дверь с табличкой «Архив». «Слушай, а может, стоило прийти сюда ещё днём, чтобы времени тратить?» «Сразу бы и пошли, потому что, смотрю, тут вообще никто ни за чем не следит». «Может, ты прав», — спокойно ответил я, пока моя нить с лёгким шипящим звуком срезала небольшой навесной замок, закрывающий эту дверь. Никакой магии в округе я не чувствовал, лишь тяжёлую мёртвую ауру запустения. Так что беспокоиться было не о чем. За дверью ожидаемо расположились десятки, если не сотни шкафов, доверху забитых какими-то книгами и бумагами. «А вот и настоящее испытание!» Громко нарушая звенящую тишину, присвистнул Шей, окинув взглядом архив. «Тут годами можно нужный документ искать и не найти». «Сперва, думаю, стоит поискать какой-нибудь каталог или что-то подобное. Не могло тут всё строиться только на знании одного человека, что где лежит». «Похоже, вот оно», — уже через пару минут поманил рукой шеи, заметивший огромный талмуд, лежащий, по всей видимости, на столе бывшего архивариуса. «Я поищу». Согласно кивнув, я решил покопаться в бумагах, разбросанных по столу. Записей было много на все практически бесполезны. Но вот зачем мне информация о том, что алмазные пауки уязвимы к атакам молний Казалось бы, вдруг однажды натолкнусь на них. На самом деле весьма опасные монстры по три метра в высоту, когда-то выращенные одним безумным архимагом. Вот только есть один нюанс. Они вымерли пару сотен лет назад. Впрочем, я не сдавался. Пусть большая часть бумаг была и бесполезна, но кое-какие приковывали моё внимание. Вот, например, мне попалась карта городской канализации столетней давности. На самом деле, весьма полезная вещь, если знать, как ей воспользоваться. Или же карта городской застройки той же давности. Так ещё и отметки на ней были странные. Стоит проверить. Старик явно искал что-то конкретное в свои последние дни. Понять бы ещё, что именно. Но вскоре я наткнулся на небольшую записку, на которой было начертано карандашом. «С. Иствич». Казалось бы, просто название города. Вот только эта первая буква не дала мне откинуть эту бумажку. «Слушай, Шей, а посмотри в каталоге, если там автор по фамилии Иствич?» — озарённый внезапной догадкой спросил я. «Хм, сейчас». Он начал активно перелистывать страницы, которые вздымали облака пыли. «Искон, мистер, Иствин, вот, Салазар Иствич, есть одна книга, шкаф 14, третья полка». Я тут же нашёл искомое. Это оказалось не слишком толстая, но изрядно потрёпанная книжка с весьма банальным названием «Житие мое», чья кожаная обложка была истёрта до белизны на корешке от бесчисленных прикосновений. Начав читать книгу, я подтвердил догадку, что это просто автобиография. Но этот Салазар оказался совсем необычным человеком. Это был основатель нашего городка, и, надо сказать, некоторые его записи были весьма интересны. «Империя заканчивается не грохотом пушек, а тихим скрипом повозки, возящий тебя от руин собственной судьбы. Меня выслали не за мятеж, Мятеж увенчался успехом. Меня выслали за правду, которая стала неудобной новому хозяину мраморного трона. Мы свергли прошлого императора, что продался демонам. Это был наш долг и наша судьба. Мы с братом его, принцем Лорианом, вырвались с корнем ростки этой демонической гнили, что расцветали в нашей империи. Я был тем мечом, что рассёк оковы демонической воли на разуме императора. А Лориан — рукой, что он взил этот меч в сердце тирана. Мы спасли империю. А потом новый император, мой бывший соратник, оглядел в зал, заваленный телами стражей фанатиков, посмотрел на меня, залитого кровью и пропитанного чужой магией, и я увидел в его глазах не благодарность, а страх. Страх перед тем, что я видел в будущем. Ведь тот, кто однажды смог свергнуть одного императора, может повторить это и со вторым. и Я принял это. Принял свою судьбу, зная, что ничем хорошим наш мятеж не закончится. Однако я должен был спасти империю, и я это сделал. Но перед своим уходом я второй раз спас империю. Только в этот раз об этом никто не узнал. Лишь мои потомки должны прочитать об этом, и никто иной. Ведь то, что я унес с собой, не должно попасть в чужие лапы. В сверкающих недрах дворца, в личных покоях одержимого, я нашел его. Небольшой диск из обсидиана и кости, холодный на ощупь, даже когда вокруг полыхал огонь. Ключ. Артефакт что открывает лазейку в мир, откуда пришла эта зараза. Уничтожить его было выше моих сил. Я был слишком слаб для этого. И пока Лориан короновался на пепелище, я сделал единственное, что оставалось — спрятал его в складках своего плаща. «Мне даровали жизнь и свободу. Бери своих подчиненных и соратников и исчезни на окраинах, где тебя забудут». Не наказание, а предосторожность. Император не может терпеть при дворе того, кто знает, что трон — шаток, а демоны — реальны. Так я оказался здесь, на этой пустынной равнине, где нет других людей на сотни километров вокруг. Первый год мы страдали. От жажды, от голода, от лихорадки. Но я должен был жить. Не ради величия, не ради себя, ради долга. Этот проклятый диск был со мной. Его холодная тяжесть в сундуке в моём доме была постоянным напоминанием. Именно он, этот ключ к кошмару, заставил меня создать новый дом для меня и моих товарищей. Я не мог уничтожить артефакт, но мог создать для него надёжную тюрьму на окраине мира, где его никто не будет искать. Я искал воду не ради воды, а чтобы заложить фундамент. Каждый камень в основании нашего дома, каждое посаженное дерево, каждый смеющийся ребёнок — это был ещё один замок на двери, за который он был спрятан. Теперь, спустя 20 лет, я смотрю на поселение. Дымок из печных труб, крики торгующих на рынке, звон кузнечного молота — Это обыденная, шумная, пахнущая свежим хлебом жизнь. Мой главный оберег. Никто не догадается, что столь опасный артефакт окажется спрятанным в нашей глуши. Новый император изредка присылает гонцов. Не из милости, а чтобы убедиться, что я всё ещё здесь, что я молчу. Он смотрит на карту и видит забытую деревушку на краю империи. Он не видит крепости которую я построил, крепости не из камня, а из жизни. Я никогда не винил его за произошедшее, ведь он сделал то, что должен был, как и я. И теперь нам с этим жить. Надеюсь лишь на то, что однажды один из моих потомков сможет найти способ разрушить артефакт и, наконец, избавит нас от этой угрозы. Я отвлёкся от чтения с эффектом лёгкого ошеломления. Вот уж чего-чего, такого я точно не ждал. И теперь очень многое стало становиться на свои места. Демонам нужен этот артефакт, и мне совсем не хочется увидеть, как он попадёт в их лапы. Вот только сколько бы я ни читал эту книгу, про точное расположение артефакта не было сказано ни слова. Лишь то, что он передаст его своему сыну, чтобы тот уже передал своему и так далее. Но тут возник ещё один вопрос, который не был задан вслух. А как вообще эта книга попала в архив? Ни за что не поверю, что я добровольно отдали бы или продали. Ни один потомок не посмеет добровольно отдать книгу, написанную лично одним из его предков. Это несмываемый позор на весь род. А значит, вариант может быть только один — Иствич прервался. Учитывая, что я ни разу не слышал о человеке с такой фамилией, это весьма вероятный вариант развития событий. Осмотрев корешок, я нашёл небольшую печать с указанием даты поступления книги в архив. Прошло всего полгода с этого момента. Видимо, это и стало катализатором появления демонов в городе. Они как-то узнали, что артефакт остался без защиты, и начали действовать. И, разумеется, совсем не в наших интересах позволять демонам заполучить себе нечто подобное. Нет. В то, что они устроят полноценное демоническое вторжение с помощью этого артефакта, я совсем не верю. Архимаги это сразу почувствуют, и, несмотря на своё затворничество и индивидуализм, тут же объединятся, чтобы уничтожить подобный проход. Никому не хочется, чтобы его мир упал в руки демонам. А вот небольшая лазейка для демонов, позволяющая тихо заниматься своими делами, совсем другой вопрос. Это вполне возможно. Пришлось ещё изрядно поискать, прежде чем мы нашли записи о семье Иствич. «Вот, смотри», — ткнул в страницу очередного фолианта Шей. «Совсем свежие записи. Антонио Иствич, 93-х лет от роду, умер как раз полгода назад. Потомков и родственников у него не было так что всё имущество отошло к городу и тут же было распродано. Что интересно, посмотри на другие, фамилии выше. Иствич, Иствич, Иствич. Ещё совсем недавно их было не так уж и мало. Но за последние десяток лет они начали умирать, как мухи. Одного сбила повозка, другой утонул, третий упал с лестницы и сломал шею. «Одни несчастные случаи, как не посмотри!» С тяжёлым предчувствием нахмурился я. «Похоже, их род целенаправленно уничтожали», — скривился Шей. «И в итоге смогли полностью истребить. А никто и не пытался разобраться в этом. Или же им не дали. Впрочем, суть это не меняет. Стоит поискать об аукционе с распродажей имущества. Они тоже должны быть здесь». И он оказался прав. Ещё немного покопавшись в этих пыльных бумагах, удалось найти искомое. Тут нет ни одного лота, хоть с чем-то напоминающим по описанию тот артефакт. Значит, иствичи всё же оказались не так глупые спрятали его куда как надёжнее. Вот только как понять куда? Книги? Всегда ответы стоит искать в книгах. А большую часть библиотеки усопшего, впрочем, как и других лотов, выкупил один человек. Арнольд Асбер. Знакомое имя. Довольно обеспеченный человек и известный коллекционер. Сразу скажу... Пробраться к нему и что-то выкрасть не получится. Защита у него стоит мощнейшая. Своих людей в его окружении у нас тоже нет. Всех новых слуг крайне тщательно проверяют. Мы даже не сойёмся туда, во избежание, так сказать. Ладно, над этим мы будем думать позже, — решительно кивнул я. Мне сейчас куда интереснее другой вопрос. А как вообще книга со автобиографией попала в архив? Она ведь должна стоить весьма и весьма приличную сумму. Вероятно, старик-архивариус постарался, не позволив отдать столь ценный экземпляр, как автобиография основателя города на сторону. Ну или у книги была копия, которую продали, а эту оставили. Это тоже вполне вероятно. Логично. После короткой паузы, понимающий перекрыл глаза. Ладно, здесь мы закончили. Стоит привести всё в порядок, вернув книги на место, чтобы они поняли, что именно мы тут искали. Хотя, пожалуй, книгу и свечей я прихвачу с собой. Не стоит оставлять подобные знания в открытом доступе. но и я совершил ещё одно святотатство. Вырвал одну страницу из каталога книг. кощунственно Да. Но лучше, если даже записи о её наличии здесь не останется. Так будет лучше для всех. После этого мы спокойно покинули архив, и здание также прямо через главный вход. Остановить нас было просто некому. Ночь, прикрывавшая нас своим звёздным покрывалом, оставалась такой же безмятежной, как и до нашего визита. На этом мы закончили. И пора было встретиться с тем, кто может знать чуть больше.